Прежде чем я продолжу уже собственно по теме тренды, мне бы хотелось, чтобы сидящие здесь представились традиционно, вот. но ну, как бы сказать традиционно вот и хотелось бы узнать вообще ваши цели то есть те с которыми вы сюда пришли потому что то что я здесь озвучил это ну, на самом деле пока формальная такая да вот люди уже как бы так пожимают плечами типа что пришли вот поэтому мне хочется узнать хотя бы даже вот ну да я знаю чего ты пришел нормально то есть Ну ты там просто замечательно так. А, просто так все. Вот. Мне говорят, что подсознание оно всегда дает ответ. То есть и.. Хотелось бы еще услышать, то есть до на. Кто не за нитки сюда пришел, и так далее. Вот. То есть, опять-таки, помним, добровольную командитивную система, можно слева направо, можно справа налево. Вот, но желательно, чтобы высказались все, хотя бы буквально три-четыре. Откуда? Откуда? Откуда? Ну да. Да нет, не обязательно. Сам, ну можно после... Артем. Пришел я сюда, ну, пока что без особой цели, но вот то, что сказал Денис, мне было бы интересно узнать, и в этом глубже разобраться. Хорошо. А, Роберт а, пришел, сюда, а, пришел сюда, чтобы как бы, посмотреть, что же это за третий базовый блок, потому что я видел первый блок, и очень интересно, какие же техники даются здесь уже. И <как> о, хочется все-таки поподробнее разобраться в этих процессах, процессах формирования и становления желаний. Ну, это mm -hmm. довольно интересная тема. Okay. Сегодня мы будем как раз разбирать так называемый трактор желаний, который мы долгое время разрабатывали с Артуром, вот, но тем не менее дожали мы. Вот сегодня как раз про вот этот вот мыслительный блок исполнения желаний, то есть формирование желаний. Приход я вот в нашу реальность Когда раз будет схема графическая, замечательная. Окей, okay. дальше. Наташа, я пришла сюда тем, чтобы понять ее вещи в этой жизни. На самом деле с какими-то мелкими желаниями справляться добиться, в общем легко, а понять, что уже хочу глобально, вообще я иду, зачем это все провело просто как по жизни, ну, как то. Интересно было разобраться и важного полночка дожить помочь Андрею. Уже есть? Да? да. Вы будете высказываться? Да, я скажу. Здравствуйте, меня зовут Андрей. Я пришел сюда чуть-чуть э, помочь не тренинг. <свят> <свят> и заодно, конечно, пообщаться с огромным количеством очень интересных людей. В первую очередь. Вот. Здравствуйте, меня зовут Тимофей, я пришел понаблюдать, как запишется видео. Здравствуйте, меня зовут Кирилл, Я пришел посмотреть на тренинг модель ведения, который в свое время вызвал очень большой интерес среди людей. К сожалению, я пропустил первые два блока, но пришел посмотреть, что творится на третьем. Я очень интересно Представляться нужно? Да. Да, желательно. Да. Здравствуйте, меня зовут Никита Я пришел, потому что меня зовут Тимофей Который пришел посмотреть, как запишется видео я пришел посмотреть, как, как Тимофей посмотрит, как запишется видео Поконтролирует этот процесс Меня зовут Вася, я пришел для того, чтобы наконец-то суметь, может быть, получиться именно на этом блоке, э, структурировать информацию всех трех блоков в какую-то одну единую картинку. Окей, okay. хорошо. Здравствуйте, меня зовут Любовь. Ах, я пришла для того, чтобы... Я созрела не так, чтобы свою цель глобальную тоже как-то определить жизни. И я очень надеюсь, как-то здесь у меня какая-то ясность вообще произойдет. Спасибо. Вам спасибо. Yeah. Всем спасибо, до свидания. Yeah. Видео записала? Окей. Ну, вообще замечательно, конечно. Mm -hmm. То есть у нас э, планируется не тренинг, я так понял, у нас планируется дружеская тусовка. Вот, Потому что все как бы пришли <laughs> не позаниматься, не разобраться, но ну, вот, То есть а все остальные как бы вот спешит потусаться. Ну ладно, потусуемся. Хорошо.